Глава двенадцатая Уже стемнело, когда пришел Виктор. Я не стал заводить его в дом и торопиться что-либо объяснять. Придвинул ему шезлонг, сам сел на стулчик, закинул ногу на ногу и приготовился слушать. — Ну ты даешь! — покачал головой Виктор. Мое молчание его разоружило. Похоже, что он заготовил лавину ругательств, под которой намеревался похоронить любую мою попытку оправдаться. Но я не оправдывался, и Виктор уже сам не знал, что ему делать со всем своим базарным лексиконом. Может, коничку с кофе, предложил я. Да какой тут коничок, махнул рукой Виктор. У меня столько неприятностей, что не до этого сейчас. Связи между моим предложением и его неприятностями не было никакой, но Виктор никак не мог по-другому перейти к больному вопросу. Инга к тебе не заходила? спросил я. Заходила, качнул головой Виктор. Но лучше бы Что она сказала? перебил я. Сказала, что ты её высадил у автошколы, а сам куда-то поехал. Ага, кивнул я. Значит, я её высадил, а сам поехал. Ладно. Я встал, сунул руку в карман, вытащил связку автомобильных ключей и подбросил её на ладони. Поехали, сказал я. Куда? За твоей машиной? А где она? нахмурился Виктор. Сейчас всё узнаешь. Ну дрянь, думал я, едва сдерживая в себе злость, чтобы не начать крушить всё на своём пути. Значит, она решила всё свалить на меня. Меня отстранили от практических занятий на месяц, сказал Виктор, когда мы сели в Nissan, и я выехала из гаража. За что? Мир не без добрых людей, вздохнул он, рассматривая приборную панель, рычаг режимов работы коробки передач и педали у меня под ногами. Кто-то настучал директору, что Куценко не работает, а сдаёт учебную машину на прокат. А ты что сказал директору? Что я мог сказать? Признался, что мой сосед Кирилл Вацура попросил меня пару раз покататься с актрисой, и я разрешил. Директор перестраховался и обо всём рассказал гаишникам. Я кинул на Виктора быстрый взгляд. Каким гаишникам? Да у нас со вчерашнего дня ГИИ экзамены принимает по правилам и вождению целая толпа, 5 или 7 инспекторов. Ты же знаешь, какие они придирчивые, ходят по школе и во всё своё носу суют. Ну, директор, чтобы снять с себя ответственность, поторопился рассказать, что в учебную машину сел посторонний. Я уже не видел, куда ехал. Когда это было? Сегодня, после обеда. Ты сам видел, как директор рассказывал обо мне инспекторам? Нет, секретарша мне проболталась. Ну, лишили меня квартальные премии, объявили, выговор сняли с практики. В общем, попал я на большие бабки. Жена в истерику впала, говорит, что мы и так 2000 баксов должны, а тут ни премии, ни работы. Ладно, выкрутимся как-то. Я собирал деньги дочери на пальто, чтобы зимой в школу ходила и не мёрзла. Так можно отложить эту покупку. Ничего, походит эту зиму так, закалённее будет. Мне стало противно от его унижения и неприкрытого клянченья. И как только Виктор начал ныть про лекарство, которое хотел купить для больной матери, до да теперь придётся с этим по временить, я резко оборвал его. Всё, закрой рот. Я всё понял, больше не надо ничего говорить. Будем считать, что ты мне ничего не должен. Виктор удовлетворённо развёл руки в стороны. Пробормотал: "Ну, Раз ты так хочешь, и уставился в боковое стекло. Над машиной повис багряный закат. Он быстро остывал, как уголь в камине, темнел, стекал за гору, уступая место глубинной синеве неба. Я едва не проскочил табличку с претенциозным названием Ржавого сарая и свернул на грунтовку. А обо всём, что случилось с машиной, тебе сейчас расскажет автослесарь, предупредил я. Слушай его внимательно и запоминай. Если что-то будет непонятно, я тебе объясню. Виктор кивал, хлопал белёсыми ресницами, шевелил месистыми губами. Мне он был неприятен, потому что я вынужден был оправдываться перед ним, доказывать, что Инга сказала ему неправду. Всякое оправдание, унижение. Я подъехал к воротам сарая почти вплотную, осветив закрытые створки фарами, и протяжно посигналил. Виктор нервно дёргал ногой и смотрел на светящийся табло спидометра. Я посигналил ещё раз. Наверное, никого нет, произнёс Виктор и искусственно зевнул. Поздно уже. Он должен был меня ждать. наполняясь гневом, процедил я и раскрыв дверь, выпрыгнул наружу. Несколько ударов ногой по двери не принесли никакого результата. Чувствуя, что я теряю над собой контроль, я замер, вздохнул полной грудью и сосчитал до 30, но это не помогло. Прекрати, Кирилл, позвал меня Виктор, опустив стекло и высунув голову наружу. Поехали назад. Он должен был меня ждать, рявкнул я и, подняв с земли коленвал, с оглушительным грохотом двинул им по воротам. Сара из застонал и заскрипел. Я же его предупреждал, что после захода солнца приеду. Ворота были заперты изнутри на засов. И при всём своём желании я не мог ни выбить двери, ни сорвать их с петель. Недолго думая, я подобрал с земли остов карбюратора и запустил им в маленькое слепое окошко. Потом подпрыгнул, ухватился за край рамы и наполовину просунулся в оконный проем. Знакомый запах бензина и смазки шибанул в нос. Внутри сарая было совершенно темно и тихо. Я не видел ничего, словно окунул голову в бочку с соляркой. Пошарив во тьме рукой, я нащупал над головой рельс, на котором, кажется, держалась автомобильная подвеска, и, перебирая по нему руками, втянул через проем ноги. Потом спрыгнул на липкий пол и, вытянув вперед руки, медленно пошел по цеху. Мне преградил дорогу гладкий автомобильный бок, кажется, это была шестерка Виктора. Машина стояла вплотную к кронштейну подъемника и, не рискуя свалиться в смотровую яму, Я обошёл шестёрку с другой стороны. Сделал ещё несколько шагов в темноту и наконец нащупал тумбу с телевизором и включатель настольной лампы. Жёлтый свет обжёг глаза. Я повернулся, оглядывая цех, присел, чтобы заглянуть под днище на марки, подошёл к краю смотровой ямы, обошёл всё помещение вдоль стены и наконец остановился у машины, которая в потёмках преградила мне путь. Это была не шестёрка Виктора, а Кузов Москвича, красного учебного Жигуля вообще не было в мастерской, как и следов его пребывания здесь. Сука, задавленно произнёс я и опустил кулак на телевизор. Жестяная крышка, деформировавшись, выдавила экран вместе с трубкой. Она лопнула с ваковным хлопком, и осколки стекла брызнули на пол. Остановись, сказал я сам себе, но этот призыв к здравомыслию, был, что мертвым припарка. Спокойно и медленно, словно растягивая удовольствие, я поднял с пола канистру, открыл горловину, перевернул днищем вверх и поставил ее у ножки стола. Булькая, бензин стал выплескиваться наружу. Я взял со стола зажигалку, промасленную тряпку и, подойдя к кронштейну, прыгнул на него, как обезьяна, на ствол гингго. Закинул ноги наверх и сел на горизонтальной рельсе верхом. Тряпка вспыхнула сразу, едва я поднёс к ней пламя зажигалки. Я подержал её в пальцах, давая возможность пламени освоить топливо как следует, и кинул тряпку к ножке стола. С нарастающим гулом бензин вспыхнул за моей спиной и стремительно стал расползаться по цеху. Прикрывая ладонью глаза, я несколько мгновений любовался своей работой. Потом пошел по балке к оконному проему. Дым, скапливаясь под потолком, потянулся следом за мной, словно я показал ему выход. Я высунул голову наружу и, недослушав невнятный вопль Виктора, — Ты что, с ума сошел? — сказал, — Подгони машину под окно, а то задница жарко. Он не сразу понял, что я от него хочу, сел за руль и неуверенными толчками подъехал к воротам. Я спрыгнул на крышу джипа, сошел на капот и, подняв голову, некоторое время любовался алыми отблесками и роем искр, вылетающих из маленького окна. «Хорошо горит!» — с удовлетворением констатировал я и спрыгнул на землю. «А моя машина?» — выпучив глаза, прошептал губами Виктор, когда я рванул вперед на ходу, закрывая дверь. «Ее там не оказалось!» — ответил я. — Что значит не оказалось? Почему не оказалось? — А бес его знает, — равнодушно ответил я, виртуозно объезжая ямы и колдобины. Может, уже на штрафной площадке в ГАИ стоит, может, в автошколе. Не знаю, все спуталось. — Ну ты, Кирилл, даешь! Как так можно? Что я теперь скажу? — Заткнись! — заорал я, ударяя по педали тормоза. Виктор едва успел вытянуть вперёд руки, иначе неминуемо бы расквасил свой мисистый нос о ветровое стекло. Что ты трясёшься за свою рухлядь, как за маму? Этому четырёхколёсному дерьму давно место на свалке. И не спрашивай меня больше ни о чём, пока я сам с тобой не заговорю. Не нервируй меня. Не попадайся мне на глаза, понял, заслуженный производитель чайников? Я так на него наорал, Что до своего дома Виктор ехал молча, не смея даже взглянуть на меня. Я остановил машину у калитки, обвитой плющом, за которой возвышалась фигурой его крепкой, как статуя Родины-матери жены с ведром, полным застиранного жёлтого белья. Виктор молча выбрался из машины, застрял ногой на подножке и чуть не свалился на землю. Я дал задний ход и развернул Nissan так, чтобы фары освещали Виктору дорогу. Я провожал взглядом мешковатую и неуклюжую фигуру инструктора, чувствуя легкое угрызение совести. Я разбогатеял, — думал я, — и перестал понимать таких, как он. Назвал его машину рухлядью, дерьмом, а ведь у него, кроме этой служебной шестерки, ничего другого в жизни не было и уже никогда не будет. И ее старый мотор, изношенную подвеску, стертую коробку передач, Он всегда так старательно перебирал, чистил и смазывал, словно любящий отец заботился о своём больном ребёнке.